Морковь тушёная с тмином. Нашинкованную морковь и mięстес мелко нарезанным луком припустить с жиром в небольшом количестве воды. В готовые морковь добавить мелко нарезанный листья тмина. Подавать как отдельное блюдо или в качестве гарнира. Морковь 1 кг, лук крепче 300 г, масло сливочное 60 г, листья тмина 60 г, соль по вкусу. Тест с мином, жареный в тесте. Для приготовления теста в холодное молоко положить соль, яичный желток, муку, размешать и добавить взбитый белок. Небольшие кусочки филе посыпать солью, перцем, толчёным тмином, смочить в тесте и пожарить в большом количестве разогретого жира. Подавать рыбу с жареным картофелем, украсив ломтиками лимона и зеленью. Вместо лимона можно дать ломтики солёного огурца. Хек, филе 800 граммов, мука 120 граммов, молоко 1,1 литра, 2 яйца, перец, тмин, соль по вкусу. Песики полевого хвоща, жаренные с грибами. Освободить от оболочек песики полевого хвоща, вымыть, смешать с отваренными грибами и пожарить на сливочном масле. Грибы 500 граммов, песики полевого хвоща 200, масло сливочное 40, соль по вкусу. Рыба отварная с черемшой. Отварную рыбу охладить, черемшу пропустить через мясорубку, добавить специи по вкусу, перемешать и подать к рыбе в качестве гарнира. Черемша 300 г, рыба 800, соль, перец, горчица по вкусу. Рисовый пудинг с черемшой. Предготовленный щавель и листики зелени петрушки смешать и в закрытой посуде припустить в собственном соку до готовности. Затем протереть. Сварить вязкую рисовую кашу молочную, смешать её с протёртым щавелем и зеленью петрушки. Добавить сырые яичные желтки, сливочное масло взоль, молотые пшеничные сухари. Смесь тщательно перемешать. Ввести взбитые яичные белки и осторожно перемешать. Смесь выложить на смазанный жиром и посыпанный молотыми сухарями противень. Смазать яйцами, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запекать. При подаче полить сметаной или сливочным маслом. Щавель 320 г, петрушка 60, рис 200, молоко 0,4 л, 2 яйца, сухари 60 г, в том числе для посыпки 5 г, масло сливочное 60, в том числе на поливку. 20 г сметаны, 20 г. Соль по вкусу. Соусы и приправы. Из расчёта на 1 кг соуса. Соус из хмеля с грибами. В пассированный лук добавляют предварительно отваренные и измельчённые грибы и продолжать жарить 5 минут. Добавить томатный соус и варить 15 минут. Добавить отвар шишек хмеля. Шишки отварить в 150 граммах воды. Добавить вино и заправить сливочным маслом. Подавать к мясным блюдам. Томатный соус 600 граммов. Клук репчатый 200. Грибы свежие 40. Маргарин 30. Масло сливочное 20. Вино сухое 1,1 литра. Хмель 20 граммов. Соль, перец по вкусу. Соус из щавеля. Промытый щавель пропустить через мясорубку, потушить в сливочном масле, посыпать мукой, развести водой, перемешать и варить до нужной консистенции, затем прибавить сметану и довести до кипения. Если нужен соус менее кислый, то следует предварительно отварить щавель в воде и слить отвар. Щавель 600 г, масло сливочное 30, пшеничная мука 50 г, вода или мясной бульон пол-литра, сметана 120 г. Соль по вкусу. Соус из калины. Развести крахмал, влить его в кипящую воду, добавить сок калины, сахарный песок и довести до кипения. Использовать как подливу к крупаным блюдам. Сок калины пол-литра, сахар-песок 60 г, вода пол-литра, крахмал картофельный 20 г. Пюре из шпирушей и крапивы. Промытые листья с пороша и крапивы равное количество измельчить на мясорубке, добавить соль и перемешать, сложить в банку и хранить на холоде. Использовать для заправки супов по 2 столовые ложки на одну порцию.